Лазутчиков допрашивали поодиночке, но ответы всех полностью совпадали. Таким образом, оказалось, что Вавилону нечего опасаться, а значит, нет никакого резонно военными приготовлениями вызывать излишние волнения у себя дома и за пределами страны. Волтасар не отличался особой проницательностью. И всё-таки мне показалось странным, что Эсгила не приняла участия в допросе шпионов, а она как будто не интересовалась показаниями. Влтар Сарбезну Бусардара не отважился даже намекнуть на это обстоятельство. Он смутно чувствовал, что перед ним разыгрывают какой-то хорошо подготовленный спектакль, а он, царь Вавилона, как малое дитя, молча взирает на это подлое лицедейство. Но поджав губы, ничем не выдал своих подозрений, решив дождаться возвращения Набусардара. Царь провёл неспокойную ночь и на рассвете отправил своего гонца во дворец верховного и начальник. Набусардар не догадывался о причинах столь спешного вызова к царю, и тем не менее он считал своим долгом явиться немедленно, как бы там ни было. Но и слабый царь волтовасар Ибо Валгазак был главой государства. Кто же виноват, что вместо него в Вавилонии не родился новый Саргон или Хамурапи, либо Паласар или Новоходоносор? Можно ли обвинить Валтасара в том, что он был только тенью своих великих предшественников? Его величество Валтасар, тамя с выжидания, терял остатки терпения когда стража распахнула двери его покоев, и личный гонец государя объявил о прибытии Набусардара. «Пусть войдет!» — приказал царь, и в нарушении дворцового этикета сам пошел ему навстречу. Набусардар в дверях склонил голову и оставался стоять в этой почтительной позе, пока Волтасар не предложил ему подойти поближе. В последнее время... Не было принято, чтобы высшие сыновники, знатные вельможи, подали ниц перед своим повелителем. По прихоти молодого владыки многое изменилось в дворцовых ритуалах, предписаниях и церемониях. Он ломал старые порядки и заводил новые, отвечавшие духу нового времени, ведь этим он каждый раз давал повод двору и народу говорить о себе. «Живи вечно, царь Вавилонии!» изнёс обычное приветствие на Бусартар, когда Волтосар поманил его рукой. Да благословят небеса и тебя, верховный и выначальник армии непобедимого Волтосара, ответил на приветствие царь. По приказу его величества я с доверенным гонцом срочно прискакал из своего дворца. Его величество имеет распоряжение для своего верного слуги. Да, подтвердил Волтосар. Вчера по катету отсутствовал князь. Неожиданно случилось одно событие, о котором я расскажу тебе после того, как ты проводишь меня в голубую гостиную Амудея Медийской. Я хотел и пить там вина, но его величество ещё не принял жертвы богам, позволил себе заметить негосардар. Волтосарза смеялся, его пронзительные чёрные глаза вспыхнули недобрым огнём. Вчера они позабыли обо мне, когда мне была надобна их помощь. Сегодня я позабуду о них. Надеюсь Эсагила во благотворитых надлежащим образом в каждом слове царь сквозила досада и на посард ждал, когда царь Волтосар объяснит её причину. Он проследовал за царём в голубую гостиную. Там Алтосар видел наполнить три бокала и поставить их вместе с закусками на золотой столик. Он сосредоточенно смотрел, как золотистая жидкость, выливаясь из горлышка кувшина, заполняла бокалы драгоценного критского стекла, не уступавшие ценностью кубкам из благородных металлов. Когда бокалы были наполнены, Галтасар дал один из них пожу отпить, потом, выбрав два куска с разных краёв блюда, заставил поже их съесть. После того, как спустя десять минут у юного царедворца не обнаружилось никаких признаков отравления, он отпустил его. Только воочию убедившись в безврядности угощения, он жадно схватил бокал, предложив другой на бусардару. «Поистине лучи солнца!» Наслаждался он, смакуя изумительный букет вина. «Живи вечно!» — откликнулся полководец. «Я никогда еще не пробовал ничего подобного». «Это вино с Кипра!» задушевился царь, довольный случаем похвастаться. С божественного Кипра, с острова, который называют вторым раем на земле, он наполовину осушил бокал и умолк. Мысленно он снова вернулся к допросу лазутчиков, кто из богов так жаждет омрачить дни его правления? Кто из богов стремится наполнить его душу страданиями вместо утех? Царь вспомнил, что его поставщик Человек весьма искушенный и оборотистый, посулил ему прекраснейших рабынь в Кипре. Финикийские купцы на своих кораблях перевезут их через широкое море, а потом по волнам Ефрата доставят в Вавилон.